Глава 20 Город отчаяния. Марк прошел не менее километра, прежде чем понял, что именно показалось ему странным. Местность, по которой он двигался вместе с Орехом и Эссо-Эльфом, ничем не была похожа на ту зону, к которой он привык. Обычно он входил аномалией стороной при их появлении на экране бесшумного детектора, пристегнутого к рукаву, и научился механически отмечать их сознание, думая при этом о чем-то другом. Большинству сталкеров такая тактика показалась бы самоубийством, но Марк настолько слился с зоной, что аномалии были для него препятствием не большим, чем ямы в земле или ствол поваленного дерева на пути. Старые проводники нашли бы, что сказать о сталкере, получившем годовой опыт выживания за неделю, только не знали они, что у Марка было времени намного больше. Территория редеющего леса, по которой шел Марк, вообще не была зоной как таковой. Кропотливо выработанное чувство зоны – обездействовало. Марк видел только естественную природу данного климатического пояса, столь привычную его орган органам чувств на большой земле. Радиоактивный фон был в норме, в сталкерской норме, а не общеустановленной. Но поскольку заслону больше не существовало, было бы глупо удивляться отсутствию разницы в уровне радиоактивного загрязнения. Конечно, внутри купола должно было фонить не меньше, чем за его пределами, даже больше, однако зоны чувствовалось. Ни аномалий, ни артефактов не было, равно как и чего-либо неестественного. Марк не сразу подобрал подходящее сравнение. Обстановка выглядела так, словно второго взрыва никогда не происходило. Обыкновенная зараженная местность образца 2006 года относительно безопасная для экстремального туризма. Сталкеры вышли на автомагистраль и направились в сторону города. Рыжий лес остался далеко позади и справа. Впереди была лишь дорога, по обеим сторонам от которой пролегало непаханное поле. Только сейчас Марк понял, что именно эту картину он и ожидал увидеть. Осознание того, насколько правдимыми оказались его предположения, заполнило сталкера тихим трепетом и восторгом. Борл нашел в хвосте группы. Он молчал, фиксируя все изменения, связанные с экологией местности и поведением команды. Сталкером начало казаться, что они благополучно вышли из зоны Скоро встретят первые обитаемые поселки, троллейбусы и работающие заводы. Вид, приближающийся к Припяти и строение част оттали толку, наводили на мысли о чьей-то вселенской ошибке. Когда они миновали дорожные указатели на двух столбах, заблупившиеся надписью Припять, у Борлента окончательно сформировался перечень вопросов на марку. Но был явно неподходящий момент для того, чтобы их задавать. Зона, к которой они привыкли, осталась далеко позади. часах ходьбы. Солнце должно было скоро коснуться горизонта, и становилось ясно, что при самом благополучном раскладе команда будет вынуждена заночевать в Прибите. Но чувства опасности при этом не возникало. До того бывший атомоград был издали похож на заурядное цивилизованное оселение, жители которого просто еще не вернулись с работы. По мере того, как сталкеры вступали в город, их охватывало понимание, что никто и никогда в этом месте с работы уже не вернется. Пусто пустоты когда-то густонаселенного пункта начали давить на разум по похлеще самых меланхоличных районов зоны. Первые дома, построенные по новаторскому в свое время принципу треугольной застройки, смотрели на сталкеров пустыми глазницами разбитых окон. Осиротевшая детская площадка выделялась из общей картины красноречивым памятником искренней мечты о светлом будущем. Печальнее скрипящих на ветру давно не смазанных качелей могли быть только качели безмолвные. Уже невозможно было подсчитать, для скольких детей они стали последним воспоминанием времени беззаботного, но несправедливого короткого детства. Сталкеры пересекли район по диагонали и вышли к улице Курчатова. названная так во имя господствовавшей тогда идеи мирного атома. Не сговариваясь, они направились в городской центр. Из каждого окна, каждого подвала, каждой опустевшей витрине они ожидали дьявольского хохота. Истлевшая телефонная будка на углу все еще стояла, раздавленная трубка лежала в кабине. Обломки крытой автобусной остановки перемешались с прогнившими досками деревянной, деревянной скамьи. Потухшие фонари глядели на команду с высоких столбов, сухие деревья выставили мертвые ветви в пространство. Запертые двери сберегательной кассы не вызывали никакого желания их отпереть, словно отделив сохранившимися окнами остатки рабочей атмосферы от наружной радиации. Побитая облицовочная плитка сохранила указание до ближайшего пожарного шланга, в котором можно было не надеяться найти хоть каплю воды. Здесь же находился продовольственный магазин с разбитыми лампами дневного света над входом. Рядом с ним стоял строительный барак с окнами, закрытыми решеткой в четверть паутинки. Плоская крыша из листового железа проржавела насквозь. Прямо на дороге валялись обломки школьных стульев, ящиков, погнутые каркасы детской мебели. Высокие темно-красные шпили для различных объявлений и флагов бес бесплодной сверлили небо. Миновав этот горький музей в гробовом молчании, команда пересекла улицу Леси-Украинки и скоро вышла на проспект Ленина, главную улицу города. Центр был уже совсем близко. Огромный герб СССР возвышался на 12-этажном жилом здании, символизируя столь же огромных масштабов обесцененную идеологию. Сталкеры дошли до главной площадки Припяти и остановились, глядя на помещение горсовета. Дом культуры и Энергетик, белые углы гостиницы Полесье. Борланд рассматривал все видимые детали Припяти. Сам по себе город был одним большим артефактом, к которому можно было прикоснуться, но нельзя было нести с собой. И правом на владение этим артефактом не было Данил никто самое большое, что можно было с ним сделать, это побывать в нем. И этого заслуживали только те, кто мог сюда добраться. Борланд молчал и смотрел. Он чувствовал, что меняется, что город отчаяния стал наибольшим вызовом в его сумбурной жизни. Ему было больно смотреть на последствия злых шуток высших сил, но он продолжал смотреть, храня в сознании лишь веру, что оно того стоит. «Пятьдесят тысяч человек!» – тихо произнес Марк. – Один из девяти атомных городов в Один из важнейших транспортных узлов по трем направлениям – судоходное, железнодорожное, автобусное. Огромный скачок в развитии всего за 16 лет существования, из них 7 в статусе города. Цифры, верные жесткой точностью, довершили впечатление от Припяти, охватившая сталкеров, и стало еще тягостнее. «Всего 100 километров до Киева», — сказал Марк, и силой провел ладонями по лицу. Бурон взглянул на затянутое смогом небо. «И 3 километра до 4-го — добавил он. Ореха опричённо вдохнул. Тихо ступая, Марк направился к кинотеатру Крамитей. Остальные пошли за ним. Команду хватило странное, неприятное и текучее ощущение, похожее на начальную стадию клаустрофонии. Огромное открытое пространство, давящее сильнее самых злачных подземелий, было чересчур тяжким испытанием. Орех мечтал только об одном — найти подходящую скорлупу, запереться в ней и заснуть на много часов. Пройдя через площадь, команда зашла в здание кинотеатра. Внутри не было ни одной целой плиты или куска стекла. Марк быстро нашел вход в кинозал, и, оказавшись там, вся группа почувствовала себя лучше. Зал был подходящим местом, чтобы перевести дух, достаточно большим, чтобы не чувствовать себя в заперти и в нужной степени маленьким, чтобы на время скрыться от пустевшего города. Побросав в рюкзаки, сталкеры расселись по местам, сохраняя по паре метров индивидуального пространства. им стало почти уютно я и не знал что это будет так признался орех глядя вниз с потрясением ты прав сказал марк взглядывая потрепанное белое полотно слушавший экрану одному здесь остаться было бы тяжело шутишь подал голос эльф разместившийся на третьем ряду он махнул головой убирают леса волосы и приготовился закурить но с опаской глядя в кинозал не решился впервые за все время зоне Почувствовав себя неуютно, он так и не осмелился закурить почти священным для сталкеров месте. «Одному здесь верная смерть», — добавил он, пряча пачку в карман. Марк коротко взглянул на сенатора. Шаман не подавал никаких признаков активности, хотя сталкер ожидал от него хоть какой-то какой инициативы. Сенатор просил провести его через заслон. Марк выполнил его просьбу. «Чего же он хочет? Побыть простым наблюдателем?» «Что ж, его право». Орех казался почти счастливым. он в припяти, в пятерке избранных, ему до конца жизни будет что вспомнить. Марк перевел взгляд на Борланда, который сидел степив в пальце и пустив голову. Эй, позвал его Марк, и Борланд посмотрел на него безучастно. Марк позволил себе не не несколько натянутую улыбку, мы дошли, сказал он. Борланд в ответ даже не изменился в лице. «Наша экспедиция завершена», — сказал Марк, вставая с места. «Мы прошли даже дальше, чем договаривались. Спасибо тебе за все. Я обещал тебе артефакты, они тут есть, просто их нужно поискать. Я могу показать тебе…» «Нет здесь артефактов», — ответил Борланд. «Они есть, просто… сядь!» Марк повиновался, распознав в голоде Борланда угрожающие ноты. Борланд поднялся. Не поворачивая головы, он прошел к центру зала и сел на деревянный порог. Его мощная фигура на фоне светлого, хоть и потемневшего от времени экрана, смотрелась особо внушительно, придавая сталкеру некий царственный облик. «Здесь нет никаких артефактов», — повторил Борлон. «Если бы ты пожил в зоне столько, сколько я, то сам научился бы распознавать необходимые условия для возникновения всех неестественных и необъяснимых природных образований, которые принято называть артефактами. Но поговорить я хочу о другом», — он обвел всех взглядом и продолжил.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 «Если ты считаешь, что я планировал кинуть тебя с артефактами, то ты не прав», — сказал Марк. «Ты можешь пойти со мной туда, куда я скажу, в последний раз меня послушаться. И артефактов тебе хватит до конца жизни». «Я передумал», — произнес Борланд, и температура в зале словно упала. «Мне вполне будет достаточно, если ты просто расскажешь, что все это значит». Марк заметил, что напрягся и расслабился. «Что ты хочешь узнать?» «Что я хочу?» – Борлон придул глаза на несколько секунд. «Ты в любом случае не желаешь, чтобы я задавал тебе вопросы, поэтому я пока что не стану. А просто перечислю, что меня интересует. Как знать, вдруг ты захочешь удовлетворить мое любопытство?» Борлон сжал голову руками и зажмурился, как от боли. «Ты очень не похож на обычного сталкера, Марк», – сказал он. В ночь перед выходом, когда я вербовал технаря патрона в команду, Я с их помощью и при уча... и при участии нужных людей узнал о тебе все. Когда ты пришел в Зону, как, что принес с собой, чем занимался. И веришь, я так и не смог прийти к определенному выводу, но в одном я был уверен точно, в твоих действиях была система. Он сделал паузу, которую никто не осмелился прервать. — Противоречий в тебе было до того много, что высказать все детали будет очень трудно, — продолжил Борланд. — Если коротко. то я ломал себе голову над тем, что ты пришел в, голову, в зону так, словно вышел из неё На это указывало все. Снаряжение, уровень знаний, опыт сталкера со стажем. Хотя и со специфическим стажем. Простая сталкерская куртка, в которой даже по кордону бродить опасно. Хорошие навыки стрельбы, уникальные способы обезврежения аномалий, полное отсутствие лидерских навыков. Отстельный приз достается хрустальной фляге с концентрированной внутри в качестве секретного оружия. Все наводило на мысли об опытном сталкере-одиночке, покидающем зону с беспорядочным набором остатков снаряжения и тапп-трофеев. С той существенной разницей, что ты не уходил, а приходил. Взял с собой кучу артефактов, которых нет на кордоне и точно не за пределами зоны. Конечно, если в мире нет другой зоны. Сенатор с интересом поднял голову, выставив вперед подбородок. Эльф нервно обрезнул глупо. — Ты сошел с ума.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 «Ты пришел в зону с гитарой!» Орех чертыхнулся. Он совершенно забыл, что как раз на это ему указывал старый проводник Нифуна в баре. «Я взял ее по глупости», — спокойно ответил Марк, «и разбил ее в первые же два дня». «Эльф!» — позвал Борлон. «Ты ничего не хочешь добавить?» Длинноволосый сталкер смутился. «А что я? Я вообще ни при чем!» Пробубнил он и отвернулся. «Марк!» — обратился Борлон. «Посмотри на меня и скажи!» что гитара, которую мы нашли в Рыжем Лесу, не твоя. Марк посмотрел на него. «Не мог бы ты повторить вопрос?» – попросил он. Борлон моргнул. «Но перед этим…» – продолжил Марк. «Перед этим подумай, что я имею право послать тебя к черту и покинуть вас всех навсегда. Я предлагал тебе артефакты. Ты отказался. Наши обязательства друг перед другом снимаются.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 Таким образом, ты уже в самом начале вызвала достаточно вопросов, чтобы тебя на всякий случай тихо похоронили в аномалии. — Но народ на юге зоны вежливый, — сказал Борланд. — И теперь я перехожу к самой экспедиции, точнее к особенностям ее маршрута. Три точки зоны. Столько мы, по твоим словам, должны были посетить, чтобы занять заслон. В первой тебе нужен был листок с документацией. Ты отказался взять его с собой, но милость его позволила сделать это мне. Вот он. Борланд резким движением вынул из кармана в четверо сложенный листок бумаги и развернул его. «Узнаешь?» – спросил он. Марк не отвечал, настороженно глядя на Борланда. «Я потратил достаточно времени, чтобы изучить все, что тут написано», – продолжал Борланд, – «и не нашло там совершенно ничего ценного. Я даже уверен, что ты по памяти не скажешь, что тут написано». И в самом деле, кому может понадобиться обращенное к повару пожелание встретить за ужином мясные тевтели от руки, нацарапанные на пустом баланке путевого листа? Орех широко открыл глаза. Эльф хохотнул. — На координаты схрона? — Согласитесь, похоже, мало, — произнес Барон, кладя листок рядом с собой. — Дальше мы посетили темную долину, в которой лично я потерял достаточно много во всех отношениях.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 «Полагаю, на этот вопрос ты тоже не ответишь», – сказал он, швыряя журнал рядом с листком. «Поэтому отвечу я сам. Связи никакой. Эти бумаженцы тебе не нужны. И никогда не были нужны». Марк открыл глаза, глядя на Борланда, как на актера на сцене. «Наконец, мы подошли к заслону», – закончил Борланд, где благополучно и выяснилось, что весь проделанный путь, потери двух товарищей, физические и моральные лишения, все опасности, которые мы преодолели с таким трудом, были ради того Борланд перевел дух и, не сдержав эмоции, поднялся на ноги. «Чтобы ты пришел в рыжий лес к своему собственному схрону и снял заслон тем способом, о который знал ранее. Заранее!» Борланд пнул ногой по блокноту, заставив его отлететь в сторону, и подошел к Марку. Орек со спуком отстранился. «Пользуясь при этом заранее заготовленной гитарой», — прорав Борланд Марку в лицо. «Ты меня за идиота держишь? За каким дьяволом тебе понадобилось ползать по подземельям?» «Подставляю всю команду под удар, если до завершения миссии это не было необходимым!» «У нас был договор», — прошепил Марк с тяжелым взглядом. «Я должен снять заслон. Ты должен меня сопровождать». «Да, мать твою, договор! Договор, все условия которого были выполнены заранены!» «Я не знаю, какого хрена ты забыл в лабораториях...»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 «Ну хорошо!» Марк подошел к своему рюкзаку и взял его в руки. «Вот тебе ответ!» Сказал он. «Убирай себя нахрен с глаз моих! Винтовку свою можешь забрать обратно! Мне она больше не понадобится! Я ухожу! Вздумаешь меня преследовать? Пристрелю!» Он быстро пошел к дальнему выходу. Борлон быстро догнал его. Марк риска повернулся, выставив рюкзак перед собой, и Борлон схватил его за лямки. «Что?» спросил Марк со злобой. «Остановишь меня?» Борланд покачал головой. «Нет», — сказал он, не отпуская рюкзак. «Ты прав. Я не имею оснований тебя задержать Но ты же не будешь против, если я посмотрю. Что за шмотки ты принес с собой, так ведь?» Он чуть улыбнулся с горечью в глаза. Прорванув рюкзак на себя и повернувшись на месте, Борланд выдернул его из рук Марка, который не успел высвободить руки и упал на крайнее кресло в двух рядах. послышался треск ломающегося де дерева, Мар с грохотом проломил сиденье под возгласы вскакивающих сталкеров. Борланд вывернул рюкзак и его содержимое попало на полкино зала. Зеленый костюм вывалился первым. Следом высыпались две аптечки, три обоймы к G36, несколько банок с едой, разнообразные артефакты. Последним выпал завернутый в белую ткань черный кристалл непонятного происхождения. который от удара покатился по наклонному полу и развернулся. Отмахнувшись от предложенного э, от предложившего помощь Ореха, Марк безучастно смотрел на погром своих вещей. Весок болел после падения, но он не подавал виду. «Доволен?» – спросил он. Борланд оглядел предметы на полу. Никаких идей у него не возникло. «Вполне», – ответил он и швырнул пустой рюкзак Марку, «Я, пожалуй, пойду покорю», – неуверенно сказал Эльф, протискиваясь между стоявшими неподвижно Марком и Борландом. «Я быстро, тут, у дверей». Сенатор сносил в кресло и отвернулся. Орех взял у Марка рюкзак и принялся заново собирать в него вещи. «Знаешь что», – сказал Марк, – «мы через столько всего прошли. Спасали друг другу жизнь, и не по одному разу. Я уже было решил, что мы стали друзьями». «Да!» — подтвердил Борланд. «Мы действительно через многое прошли. Но только когда я буду знать, через что именно, я смогу сказать, сделали ли это нас с друзьями!» Никто из них больше не проронил ни слова, пока Орех не собрал вещи обратно и не вернул рюкзак Марку. Тот принял его с кивком благодарности. «Прощайте!» — коротко сказал он и развернулся, чтобы наткнуться на ствол пистолета. «У входа стоял эльф!» «Дай сюда!» – прошепил он с такой яростью, что Марк растерялся. Эльф выхватил у него рюкзак и отбежал назад, не опуская пистолета. Только сейчас Борланд и Эрик заметили в его руке оружие. «Что ты делаешь?» – спросил Марк, медленно поднимая руки. Эльфа словно подменили. Ярость исказила его лица. Безумные ли... глаза сверлили сталкеров с ненавистью фанатика. «Вы все жалкие черви!» — кричал он. «Не подходите, я убью вас всех!» «Эй, -э -э, Тише, тише, тише!» — произнес Борлан, делая успокаивающее движение. «Все нормально, парень! Ты че чудишь? Хочешь выбраться отсюда? Мы тебе поможем!» «Назад!» — крикнул эльф и выстрелил вверх, отчего Борлан сразу же замер на месте. Длинноволосый сталкер впился глазами в Марка. «Ты... ты...» — просвистел он шумно дыша. «Ты недостоин властвовать им!» спокойно прошептал Марк. «Тут все свои». «Свои?» — взвился Эльф, сорвавшись на визг «Я никогда не был с вами. Вы сборище недоумков. Я убью вас всех». «Тише!» — медленно проговорил Борлон. «Ах ты гад! Не зря я тебе морду разукрасил. Не хочешь повторить?» «Я очень». «Сила Монолита со мной!» — произнес Эльф, широко раскрыв глаза. «Он зовет меня. И я иду к нему. Я иду!» «Что?» прошептал Марк. «О, нет!» Промотал Борланд. «Он зовет меня!» Фанатично пролепетал эльф. Пистолет в его руке затрясся. «Монолит зовет!» «Так, приготовься!» Еле слышно сказал Борланд. У эльфа закатились глаза, и он покачнулся. Борланд и Марк одновременно рванулись на него. Пистолет выплюнул свинцовую смерть. Падая и теряя сознание...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 от которой хотелось снова заснуть, и легко отделался. Собравшись силами, Марк сел на полу, боль пронзила все его тело, болели грудь и живот. Марк посмотрел на себя и увидел отметенный пуль на костюме. «Тебе очень повезло», — сказал сенатор. Его лицо приобрело свинцовый оттенок. Марк заметил, как странно держит руку, и побледнел еще больше. «Тебя ранило!» пуля застряла в кости», — произнес сенатор с вымученной улыбкой. «Но мне это не доставляет столько боли, сколько доставило бы вам. Я вытащу ее сам позже. До этого у меня не было времени». «А что?» Марк поискал взглядом вокруг себя. Борлон сидел, прислонившись к стенке кинозала. Его веки затрепетали. «Он жив», — заверил шаман. «Ему досталось четыре пули, но и костюм у него получше твоего. Врачебной помощи не потребовалось». Марк поднялся на ноги, держась за кресло. «Давно был без сознания?» – спросил он, крутя головой. – Несколько минут. – А где орех? И сенатор умолк и кто же поднялся. Глядя на выражение его лица, Марк обошел его и заглянул в проход между рядами. Молодой сталкер лежал на спине, зажимая руками рану на животе. Его невидящие глаза уставились в точку на потолке. Он часто и шумно дышал. Не чувствуя себя, Марк свалился в кресло рядом с ним. — Орех! — прошептал он, и слезы навернулись ему на глаза. — Как это случилось? — ему ответил Сталкилл, э, сенатор. — Его костюм не такой прочный, как ваши. Ему досталась всего одна пуля, но она, к сожалению, достигла цели. — Я использовал все ваши аптечки и сделал, что смог. Марк снова сполз с кресла, наклонившись над орехом, протянул к нему руку. И тут же отдернул, боясь причинить вред. «Он выживет?» спросил Марк. «Я не всесилен», ответил шаман, помогая Борланду встать и морщаясь от боли в ране. «Мне очень жаль, Марк. Ему осталось не более получаса». Марк закрыл лицо руками. Его охватили рыдания. Борлан дернул головой и хрустнул шеей. «Где эльф?» спросил он сиплым голосом. «Ушел». — ответил сенатор. — Я не стал преследовать его. Нужно было помочь Ореху. Рюкзак Марка он унес с собой. Борланд ничего не ответил, смотря на умирающего сталкера. Только подошел к нему и сел рядом. Положил ладонь на горячий лоб юноши. — Ну что, Марк? — произнес он, не оборачиваясь. — Как быть с тем, что случилось? Посмотри на него. Марк ничего не ответил, и Борланд повторил громче. — Посмотри на Ореха! Марк отнял руки от заплаканного лица и подчинился. Борн глядел на него, не высказывая ни осуждения, ни гнева. "Достаточно ли мало эта цена для того, чтобы ты и дальше хранил свои секреты в тайне?" спросил он. "Мне ты не хочешь говорить, а ему скажешь? Он имеет право знать?" У Марка задрожали губы. "Марк, сказал сенатор, садясь в кресло следующего ряда. «Послушай своего друга. Их у тебя не так много осталось. Успокой собственную душу. Расскажи нам все. А я пока займусь ранением. Не нужно мне помогать. Я сам». Со звоном шаман выдернул один из своих ножей и приставил его к огнестрельной на плече. Марк успокоился и еле заметно закивал. «Да», сказал он дрогнувшим голосом, «я расскажу вам все». Ужавшись, ужавшись с кресла, сталкер начал рассказывать. По мере того, как он делился важнейшим этапом своей жизни, силы его прибывали, грудь расправлялась, а голос креп. Сенатор, обрабатывая собственную рану, удивленно поднимал лоб, а Борланд до боли в пальцах сжимал ручки кресла, забыв обо всем на свете и слушая только Марка.